Облака, заслоняющие Солнце истины. Авеню Камуэнца 4. Утро, пятница, 27 октября. Сегодня прекрасная погода. Воздух чист, светит Солнце, и ни туман, ни облака не омрачают его сияние. Его сверкающие лучи проникают во все уголки города. Пусть же и Солнце истины озарит души человеческие. Христос сказал, увидя Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Бахаулла сказал, когда Христос появился впервые, Он пришел на облаках. Христос сказал, что Он пришел с небес, с неба пришел от Бога, в то время как был рожден Марией, матерью Его. Но когда Он объявил, что пришел с небес, Он, конечно, не имел в виду синий небосвод но говорил о небесах Царствия Бога, о том, что именно с этих небес он сошел на облаках. Подобно тому, как облака препятствуют сиянию Солнца, облака мира людей скрыли от человеческих глаз сияние Божественности Христа. Люди говорили, «Он, Сын Марии, пришел из Назарета. Мы знаем Его и знаем Его, братьев. Что может Он иметь в виду? Что говорит Он? Что Он пришел от Бога? Тело Христа было рождено Марией из Назарета, но дух его был от Бога. Возможности его человеческого тела были ограниченными, но сила его духа была величайшей, безграничной, безмерной. Люди спрашивали, почему он говорит, что он от Бога? Если бы они могли постичь сущность Христа, то поняли бы, что его человеческое тело было облаком, скрывающим Его божественность. Мир видел только Его человеческий образ и потому изымлялся, как Он мог сойти с небес. Бахаулла говорит, «Как облака скрывают солнце и небо от нашего взгляда, так и человеческий облик Христа скрыл от людей Его истинную божественную сущность». Я надеюсь, что вы обратите незатуманенный взор ваш к Солнцу Истины, взирая не на материальное, чтобы не были сердца ваши прельщены малоценными, приходящими мирскими радостями. Пусть это Солнце даст вам от силы его, чтобы облака предрассудков не заслонили от вас его света. Тогда Солнце станет для вас безоблачным. Дышите воздухом чистоты. Пусть каждый из вас приобщится к божественным щедротам Царствия Небесного. Пусть мир не будет для вас преградой, закрывающей истину, как человеческий образ Христа скрыл его божественность от людей его времени. Да обретете ясное видение Святого Духа, чтобы сердца ваши озарились и сумели признать Солнце истины, сияющую сквозь материальные завесы и наполняющую Вселенную своим великолепием. Не позволяйте тому, что относится к телу, омрачать небесный свет Духа, чтобы милостью Божией войти вам вместе с детьми Бога в Его вечное Царствие. Такова моя молитва за всех вас. Религиозное предубеждение. 27 октября. Основа учения Бахаулы – Единство человечества. Величайшее же его желание заключалось в том, чтобы любовь и добрая воля обитали в сердцах людей. Поскольку он призывал людей покончить с разжиганием войн, я хочу объяснить вам причины раздоров между народами. Основная причина – неправильное истолкование религии со стороны религиозных руководителей и учителей. Они внушают своим последователям что исповедуемая ими форма религии – единственная угодная Богу, и что сторонники любого другого вероисповедания прокляты вселюбящим Отцом и лишены Его милости и благодати. Отсюда разногласия, высокомерие, раздоры и ненависть среди людей. Если устранить религиозные предубеждения, то между народами воцарит мир и согласие. Однажды я был в Тивериаде, где у иудеев есть храм, я жил в доме, который находился как раз напротив этого здания. Там я увидел одного раввина и услышал такие слова, обращенные к прихожанам. «О иудеи! Вы истинно Божий народ! Все остальные народы и все остальные религии от дьявола! Бог сделал вас потомками Авраама и ниспослал на вас свое благословение. Вам послал он Моисея, Иакова, Иосифа, и многих других великих пророков. Каждый из этих пророков принадлежит к вашему народу. Это для вас Бог разрушил власть фараона и заставил Красное море расступиться. Вам послал он манну небесную, чтобы была она пищей для вас, и воду из торки с каменных скал, чтобы утолить вашу жажду. Вы действительно божие избранники, стоящие выше всех народов земли. Поэтому все остальные народы противны Богу и прокляты им. Истинно, вы покорите мир и будете править им. Все же прочие люди будут вашими рабами. Не оскверняйте себя общением с людьми, исповедующими не вашу религию. Не сближайтесь с ними». Когда Раввин закончил свое красноречивое обращение, его слушатели преисполнились радости. Невозможно описать их восторженного состояния. Увы, именно такие люди, которых ввели в заблуждение, причина раздоров и ненависти на земле. До сих пор миллионы людей поклоняются идолам, а приверженцы великих мировых религий воюют друг с другом. Вот уже 130 столетий длится тяжба между христианами и мусульманами хотя достаточно совсем небольшого усилия, чтобы положить конец их раздогласиям и спорам. Тогда мир и гармония воцарились бы между ними, и народы зажили бы спокойно. Мы читаем в Коране о том, что Мухаммад, обращаясь к своим последователям, говорил. Почему вы не верите в Христа и Евангелие? Почему не хотите принять Моисея и пророков? Ведь Библия, безусловно, книга Божия. Воистину! Моисей был величайшим пророком, а Иисус был исполнен Святого Духа. Он явился на свет силою Божией, был рожден от Святого Духа и благословенной Девой Марии. Мария, мать его, была святой от неба. Целые дни проводила она в храме за молитвами, а еда для нее посылалась свыше. Однажды Захария, ее отец, пришел к ней и спросил, откуда она получает пищу. И Мария ответила ему, «С горних высот!» Воистину, Бог возвысил Марию над всеми другими женщинами. Вот чему учил Мухаммад своих последователей в отношении Иисуса и Моисея, упрекая их за недоверие к основателям великих религий и давая им уроки истины и терпимости. Бог послал Мухаммада проповедовать среди людей диких и невежественных, подобных животным. Они были лишены разумения и не имели понятия о чувствах любви, привязанности и жалости. Женщины были до такой степени унижены и презираемы, что мужчина мог заживо закопать свою дочь и иметь сколь угодно жен, превращая их в своих рабынь. Среди этого полуживотного народа был явлен Мухаммад со своим божественным посланием. Он призвал этих людей перестать поклоняться идолам. Учил их почитать Христа, Моисея и пророков. Под его влиянием народ стал более просвещенным и более цивилизованным. Восстал из того унизительного состояния, в котором пребывал ранее. Не было ли это деянием, заслуживающим признания, уважения и любви? Посмотрите на Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, и вы увидите, как оно чудесно. Однако даже сегодня многие не осознают его бесценной красоты и ложно толкуют его мудрые слова. Христос запретил войну. Когда ученик его Петр, стремясь защитить своего Господа, отсек ухо рабу первосвященника, Христос сказал ему «вложи меч в ножны». Но до сих пор, вопреки прямому велению своего Господа, люди враждуют воюют и убивают друг друга. Его же советы и поучения, похоже, полностью забыты. Но вы не должны переносить дурные поступки последователей на учителей и пророков. Если священники, проповедники или их паства ведут жизнь, противоречащую принципам религии, которую они исповедуют, то разве в этом вина Христа или других учителей? Народ ислама учили тому, что Иисус пришел от Бога, был рожден от Святого Духа, и что его должны почитать все люди. Моисей был пророком Божиим, и он открыл книгу Божию народу, к которому был послан. Мухаммад признавал возвышенное великолепие Христа, величие Моисея и пророков. Если бы только весь мир признал величие Мухаммада и всех посланных небом учителей, раздоры и вражда вскоре исчезли бы с лица земли, и для людей наступило бы Царствие Божие». Для славящих Христа мусульман это не будет унижением. Христос был пророком христиан, Моисея и Иудеев. Почему бы последователям одного пророка не признать и не почитать других? Если бы люди научились терпимости, взаимопониманию и братской любви, единство всего мира вскоре стало бы свершившимся фактом. Бахаулла прожил свою жизнь, проповедуя любовь и единство. Так давайте устраним все предрассудки и нетерпимость по отношению друг к другу и станем всем сердцем и душой стремиться к взаимопониманию между христианами и мусульманами. Благие дары Бога человеку. Авеню Камуэнсо 4, 24 октября. Бог единственный, кто всемогущ и всем управляет. Почему же он посылает испытания своим слугам? Человеческие испытания бывают двух типов. Первое. Последствия собственных поступков. Если человек слишком много ест, то он губит свое пищеварение. Если принимает яд, то заболевает или умирает. Если человек играет в азартные игры, то он теряет деньги. Если слишком много пьет, теряет равновесие. Во всех этих несчастьях человек виноват сам. И совершенно ясно, что многие страдания – результат наших собственных деяний. Другого рода страдания выпадают верным Богу. Подумайте о великих муках, которые вынес Иисус Христос и его апостолы. Кто принимает наибольшее страдание, достигает наивысшего совершенства. Те, кто изъявляют желание страдать во имя любви к Христу, Должны доказать свою искренность. Те, кто проявляют стремление к великим жертвам, могут доказать это лишь своими поступками. Иов доказал верность своей любви к Богу, оставшись верным ему в самые горестные времена своей жизни, равно как и в годы процветания и успеха. Разве не доказали своей верности апостолы Христа, стойко вынесшие все испытания и мучения? Не было ли наилучшим доказательством их терпения? Теперь их мучения окончены. Каяфа прожил спокойную и счастливую жизнь, в то время как жизнь Петра была полна горя и испытаний. Кому из них позавидовать? Разумеется, мы выберем нынешнее положение Петра, стяжавшего жизнь бессмертную, в то время как Каяфа покрывал себя вечным позором. В испытаниях неспосланных Петру Была доказана верность Богу. Испытания – благие дары Бога людям. и за них мы должны благодарить Его. Горе и невзгоды не приходят случайно. Они посылаются нам по Божьей милости для нашего же совершенствования. Пока человек счастлив, он может забыть о Боге. Но когда приходит горе, когда невзгоды обрушиваются на Него, человек вспоминает о Своем Отце Небесном который может избавить его от бед. Люди, которые не страдают, не достигают совершенства. Дерево, которое более других подрезано садовником, даст с наступлением лета самые красивые цветы и самые обильные плоды. Труженик врезает землю своим плугом, и такая земля дает богатый и замечательный урожай. Чем больше испытаний посылается человеку, те мобильный, являемый им урожай духовных добродетелей. Солдат не станет хорошим генералом, если не побывает в жесточайших сражениях и не получит серьезных ран. Молитва пророков Божиих была и остается одной и той же. О Боже, я стремлюсь отдать свою жизнь на пути к Тебе. Я желаю пролить кровь свою ради Тебя и принести величайшую жертву. Красота и гармония в разнообразии 28 октября Творец всего – единый Бог От Бога получило существование все творение, и Он – единственная цель, к которой стремится все сущее в природе. Это представление отразилось в словах Христа, когда Он сказал «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Человек – вершина творения. Совершенный же человек является выражением законченной мысли Творца, которая есть Слово Божие. Обратите внимание на мир сотворенных существ. Какое разнообразие и различие видов, хотя их происхождение едино. Все различия во внешней форме и цвете. Это видовое разнообразие очевидно во всей целостности природы. Взгляните на прекрасный сад, полный цветов, кустов и деревьев. Каждый цветок имеет свою особенную прелесть, красоту, свой изысканный аромат и прекрасный цвет. А деревья? Как разнообразны они по размерам, по росту, пышности, кроны и сколь различны приносимые ими плоды. Тем не менее, все эти цветы, кусты, деревья вырастают из одной земли. Одно и то же солнце сияет над ними. Одни и те же облака посылают им дождь. Точно так же и человечество. Оно состоит из многих рас. Его народы имеют различные оттенки кожи. Белый, черный, желтый, коричневый, красный. Но все происходят от одного Бога. И все они слуги Его. Это разнообразие среди детей человеческих. К сожалению, не приводит к состоянию аналогичному миру растений, где дух явлен более гармонично. Среди людей разнообразие проявляется во враждебности, что и приводит к войнам и ненависти между разными народами мира. Различия, по сути своей лишь кровные, также становятся причиной того, что люди калечат и убивают друг друга. Жаль, что и в наши дни это все еще продолжается. Давайте обратим свой взор на красоту в ее многообразии, и пусть будет для нас примером дух гармонии, присущий растительному царству. Если бы вам пришлось увидеть сад, в котором все растения были бы в точности одинаковы по форме, цвету и запаху, он вовсе не показался бы вам красивым, скорее однообразным и унылым. Сад, приятный на глаз и услаждающий сердце, это такой сад – где цветы всех оттенков, форм и запахов растут вместе, так что изумительный контраст цвета доставляет прелесть и очарование. Тоже и среди деревьев. Прекрасен фруктовый сад, полный деревьев, и участок, засаженный различными кустами. Именно различия и разнообразие придают им очарование. Каждый цветок, каждое дерево, каждый плод, обладая собственной неповторимой прелестью, оттеняет красоту других и подчеркивает особую привлекательность всех и каждого в отдельности. Так должно быть и среди детей человеческих. Разнообразие в семье людей должно стать источником любви и гармонии, подобно тому, как это происходит в музыке, где множество различных нот смешивается, создавая совершенную мелодию. Если вы встретите людей другой национальности, или с другим цветом кожи. Не проявляйте к ним недоверия и не прячьтесь в скорлупу условностей. Но будьте им рады, пусть они почувствуют вашу доброту. Подумайте о них, как о разноцветных розах в прекрасном саду человечества, и радуйтесь своей принадлежности к ним. Подобно этому, когда вы общаетесь с людьми, чьи мнения отличны от ваших, не отворачивайтесь от них. Все ищут истину и к ней ведут много дорог. У истины много оттенков, но она остается единой во веки веков. Не позволяйте разногласиям или разнообразию мнений разлучить вас с вашими ближними, стать причиной ссор, ненависти и раздоров в ваших сердцах. Вместо того усердно ищите истину и постарайтесь сделать всех людей своими друзьями. Любое здание есть целое, составлено из множества различных камней. Однако они настолько зависят друг от друга, что если сместить один из них, пострадать может все строение, если один камень с изъяном – несовершенна вся конструкция. Бахауллан очертал круг единства. Он создал план объединения народов, чтобы собрать их всех под сенью шатра всемирного единства. Таково действие божественной благодати. И все мы должны сердцем и душой стремиться осуществлять это единство среди нас. И по мере прилагаемых усилий в нас будет вливаться новая сила. Оставьте все мысли о себе и стремитесь лишь быть послушными и покорными воле Бога. Только так мы станем обитателями Царствия Божьего и достигнем жизни неприходящей. Истинный смысл пророчества – о пришествии Христа. 30 октября. В Библии есть пророчество о пришествии Иисуса Христа. Иудеи до сих пор ждут пришествия Мессии и молятся Богу день и ночь, чтобы Он Его ускорил. Когда Христос пришел, они отвергли и убили Его, говоря, «Это не тот, кого мы ждем. Да узрите, Когда придет Мессия, знамения и чудеса подтвердят, что он воистину Христос. Мы знаем эти знамения и условия, и они не проявились. Мессия придет из неизвестного града, он воссядет на троне Давида, и узрите, явится он со стальным мечом и станет править железным скипетром. Он исполнит закон пророков, он покорит восток и запад и прославит избранный им народ иудеев. Он принесет с собой царство мира, в котором люди и даже животные перестанут враждовать друг с другом. В нем, для словам его, волки и овца будут пить из одного источника, лев и косуля будут спать на одном лугу, змея и мышь поселятся в одной норе, и все создания Божии будут жить в спокойствии. По мнению иудеев, Иисус не выполнил ни одного из этих предсказаний, ибо глаза их были закрыты. И они не могли видеть. Иисус пришел из Назарета, то есть из того места, которое отнюдь не было неизвестным. В руке у него не было ни меча, ни даже палки. Он не сидел на троне Давида. Он был бедняком. Он видоизменил закон Моисея и нарушил день субботний. Он не только не завоевал ни Востока, ни Запада, но был сам подчинен римскому закону. Он не призывал евреев к восстанию. Он учил равенству и братству, осуждал книжников и фарисеев. Он не принес с собой царства мира. Наоборот, несправедливость и жестокость в его время возросли до такой степени, что он сам стал их жертвой и принял мученическую смерть на кресте. Так думали и говорили иудеи, ибо не понимали ни Писаний, ни славных истин в них содержащихся. Букву Писания знали они наизусть. Но животворящий дух Писания не был доступен их разумению. Послушайте, и я раскрою вам смысл его. Хотя он пришел из Назарета, известного города, он пришел из небес. Тело его было рождено Марией, дух же его сошел с небес. Меч, который он нес с собой, был мечом его слова. Им он разделил добро и зло, правду и ложь. Верных от неверных, свет от мрака. Слово его воистину было оточено, как лезвие меча. Трон его вечный трон, восседая на котором он правит вечно. Это трон небесный, а не земной. Ибо все земное проходит, а небесное остается. Он перетолковал и дополнил закон Моисея. И исполнил закон пророков. Слово его покорило восток и запад. Царствие его вечно. Он возвысил иудеев, признавших Его. Это были мужчины и женщины простого происхождения, но встреча с Иисусом принесла им величие и вечную славу. Животные, которым следовало жить вместе, означали различные группы людей, которые, хотя и были ранее в состоянии войны друг с другом, но отныне должны были жить в любви и согласии и пить вместе воду жизни из вечного источника Христова. Так исполнили все духовные пророчества, касающиеся пришествия Христа. Но иудеи закрыли глаза свои и остались слепы, закрыли уши свои и остались глухи. И божественная сущность Христа прошла среди них неуслышанной, нераспознанной и не вызвавшей любви. Святые Писания читаются легко, но лишь чистым сердцем и ясной душой дано постичь их истинный смысл. Попросим же Бога помочь нам понимать святые книги. Давайте помолимся, чтобы глаза наши видели, уши слышали, а сердца стремились к миру. Вечная милость Божия неизмерима. Во все времена Он избирал некие души, на которые изливал божественную благодать Своего сердца, чей разум одаривал Он небесным светом, кому открывал священные таинства, перед чьим взором держал чистым зеркало истины. Это ученики Божьи, и доброта Его безгранична. И вы, слуги Всевышнего, тоже можете стать учениками. Сокровищницы Божии неисчерпаемы. Дух источаем священными писаниями – пища для всех, кто голоден. Бог, давший откровение пророкам, несомненно, даст от щедрости своей хлеб насущный всем, кто его чистосердечно просит». Святой Дух, Сила, Связующая Бога и Человека Авенюка, Муэнце 4, 31 октября Божественную сущность невозможно осознать. Она безгранична, вечна, бессмертна и незрима. Мир творения, подчиненный естественному закону, конечен и смертен. О бесконечной сущности нельзя сказать, что она восходит или не сходит. Она вне человеческого понимания, и ее невозможно описать понятиями, относящимися к сфере явлений тварного мира. Поэтому человек очень нуждается в той единственной силе, которая дает ему возможность получать помощь от божественной сущности. Силе, которая единственно связывает его с источником всякой жизни. Чтобы привести две крайности в соединение друг с другом, необходим посредник. Богатство и бедность, нужда и обилие, без посредника между этими парами противоположностей не могло бы быть никаких взаимоотношений. Точно так же можно сказать, что нужен посредник между Богом и человеком. И это не что иное, как Святой Дух, связующий сотворенную землю и непознаваемое. Божественную сущность Божественную сущность можно сравнить с Солнцем, Святой Дух с его лучами. Подобно тому, как лучи Солнца несут свет и тепло, давая жизнь всем сотворенным существам. Также и богоявления несут силу Святого Духа от Божественного Солнца сущности, чтобы дать свет и жизнь человеческим душам. Вдумайтесь, между Солнцем и Землей должен быть посредник. Солнце не сходит на Землю, как и земля не восходит к Солнцу. Их связывают солнечные лучи, приносящие свет и тепло. Святой Дух, свет от Солнца истины, несущий в своей неизмеримой силе жизни и озарения всему человечеству, наполняет все души божественным сиянием, передавая всему миру благословение Божьей милости. Не будь лучей, посредством которых передаются тепло и свет. Земле не было бы никакой пользы от Солнца. Точно так же Святой Дух – истинная причина существования человека. Без Святого Духа у человека не было бы разумения, и он не мог бы приобретать научные знания, благодаря которым возрастает его влияние надо всем творением. Озарение Святым Духом дает человеку силу мысли и возможность совершать открытия, в результате которых он подчиняет своей воле законы природы. Святой Дух – это то, что через пророков Божиих наставляет человека в духовных добродетелях и дает ему возможность достичь вечной жизни. Все эти блага были неспосланы человеку посредством Святого Духа. Посему мы можем сделать вывод о том, что Святой Дух есть посредник между Творцом и Творением. Свет и тепло солнца дают земле плодородие и создают жизнь во всем, что растет. Святой Дух оживляет человеческие души. Великие апостолы святой Петр и святой Иоанн были сначала простыми людьми, трудившимися ради хлеба насущного. Благодаря силе святого Духа их души были озарены, и они получили вечное благословение Господа Иисуса Христа. Две сущности человека 1 ноября Сегодня в Париже радостный день. Отмечается праздник всех святых. Как вы думаете, почему эти люди были названы святыми? Слово это имеет весьма конкретное значение. Святой это тот, кто ведет чистую жизнь, кто освободился от всех человеческих слабостей и пороков. Природа человека двояка духовное или высшее, и материальное или низшее. В одной он приближается к Богу, в другой же живет только в миру. В людях обнаруживаются обе стороны человеческой природы. Материальная сущность человека проявляется в форме лжи, жестокости, несправедливости – все это выражение его низшей природы. Свойства его божественной сущности выражаются в любви, милосердии, доброте, правде и справедливости все эти качества определяют его высшую природу всякая добрая привычка всякое благородное стремление принадлежит духовной природе человека а все его недостатки и дурные поступки порождены его материальной природой если божественная сущность человека преобладает над материальной то такой человек святой человек способен как на добро так и на зло Если в нем доминирует стремление к добру, а его склонность к дурному преодолена, этот человек воистину может называться святым. Если же наоборот, он отвергает божественное и дает волю своим дурным наклонностям, тогда он ничем не лучше обыкновенного животного. Святые – это люди, освободившиеся от материального мира и преодолевшие грех. Они живут в этом мире, но не принадлежат ему. Их мысли постоянно находятся в мире Духа. Жизнь их протекает в святости, и в их поступках всегда проявляется справедливость и благочестие. Озаренные свыше, они, подобны ярким светильникам, освещают темные стороны человеческой жизни. Все они святые от Бога. Апостолы, ученики Христа, сначала были такими же, как и все остальные люди. Как и другие, они тянулись к земным вещам, и думали лишь о своих собственных интересах. Они мало знали о справедливости, и не было среди них божественного совершенства. Лишь после того, как они поверили Христу и последовали за Ним, их невежество уступило место знаниям, жестокость превратилась в справедливость, ложь в истину, а тьма в свет. Принадлежавшие миру они стали духовными и божественными, были детьми мрака. Остались сыновьями Божиими, святыми. Постарайтесь следовать их примеру, пренебрегая материальным, и стремитесь достичь духовного царствия. Молите Бога о том, чтобы Он укрепил в вас Божественные добродетели, чтобы стать вам ангелами земными, маяками, освещающими тайны Царствия Небесного для раскрытых перед вами сердец. Бог послал своих пророков на землю чтобы они просвещали и воспитывали людей, объясняли им таинство силы Святого Духа. Он дал им возможность отражать его сияние и, в свою очередь, освещать дорогу другим. Бог дал нам Библию, Коран и другие священные писания, как руководство на пути Божественной Добродетели, Любви, Справедливости и Мира. Посему я говорю вам, старайтесь придерживаться предписаний Божественных книг, И сделайте вашу жизнь такой, чтобы, следуя их примеру, вы сами стали святыми Всевышнего. Материальный прогресс и духовное развитие. 2 ноября. Какая хорошая сегодня погода. Небо чистое, светит солнце и радуется этому человеческое сердце. Такая светлая и хорошая погода придаёт человеку силу и энергию. Если же он болен, то у него появится радостная надежда на исцеление. Все эти дары природы воздействуют на физическое состояние человека, поскольку в материальных благах нуждается только наше тело. Если человек преуспевает в работе или в искусстве, он может улучшить своё материальное благосостояние и наслаждаться благополучием, покоем и уютом. Сегодня, куда ни посмотришь, везде люди окружают себя самыми современными удобствами и роскошью, ни в чем не отказывая материальной стороне своей природы. Но будьте осторожны, чтобы из-за чрезмерной заботы о телесном не забыть о потребностях души, ибо материальное благополучие не способствует возрастанию человеческого духа. Может оказаться, что человек, обладающий всеми материальными благами и живущий в условиях предоставляемых современной цивилизацией, лишен самых нужных даров Святого Духа. Конечно, материальный прогресс прекрасен и заслуживает всяческих похвал, но из-за него мы не должны пренебрегать более важным духовным развитием и закрывать глаза на божественный свет, озаряющий нас». Только благодаря духовному совершенствованию в сочетании с материальным мы можем действительно идти вперед, становясь воистино совершенными. Именно для того, чтобы донести до нас свет и смысл истинно-духовной жизни, явились миру все великие учители. Они приходили для того, чтобы солнце истины взошло и воссияло в сердцах человеческих, и чтобы благодаря его чудесной силе Людям удалось достичь вечного света. Когда пришел Господь Иисус Христос, Он излучал сияние Святого Духа на всех, кто окружал Его, Его ученики и все, кто воспринял Его свет, стали духовно озаренными людьми. Свет этот засиял с новой силой, с рождением и приходом в мир Бахаулы. Он учил людей вечной истине и озарял лучами божественного света все страны. Увы, Посмотрите, как человек пренебрегает этим светом. Он продолжает свой путь во мраке, и до сих пор мы видим разрозненность, ссоры и жесточайшие войны. Человек использует материальный прогресс, чтобы удовлетворить свою воинственность. Он создает средства и инструменты разрушения для уничтожения своих собратьев. Давайте же вместо этого постараемся достичь духовного совершенства ибо это единственный путь к истинному прогрессу, который исходит от Бога и является единственно божественным. Я молюсь о том, чтобы каждый из вас и все вы вместе смогли принять благодать Святого Духа. Таким образом вы станете поистине озаренными, будете развиваться и приближаться к Царствию Божиему, и тогда сердца ваши будут готовы принять радостную весть. Ваши глаза откроются – и вы увидите славу Божию. Ваш слух станет более тонким, и вы услышите зов в Царстве. Язык ваш обретет красноречие, и вы призовете человечество стать воплощением святых качеств и божественной любви. Эволюция материи и развитие души 3 ноября в Париже становится холодно. Так холодно, что мне придется скоро уехать, но тепло в вашей любви задерживает меня. Я надеюсь с Божьей помощью побыть еще немного с вами. Ни холод, ни жара, ни властны над Духом, поскольку любовь Божия согревает его. Когда мы понимаем это, то начинаем постигать нечто, относящееся к нашей жизни в мире ином. По доброте своей, Бог наделил нас такого рода предощущениями, дал определенные доказательства различий, существующих между телом, душой и духом. Мы видим, что холод, жара, страдания и подобные воздействия касаются лишь тела, но не затрагивают духа. Как часто мы видим людей бедных, больных, плохо одетых, не имеющих средств к существованию, но сильных духом. Какими бы ни были их физические страдания, дух их остается свободным и здоровым. И наоборот, как часто мы видим богатых, физически сильных и здоровых людей, но имеющих безнадежно больную душу. Совершенно очевидно, что дух человека полностью отличен от его физического тела. Дух неизменен, нерушим. Совершенствование и развитие души, ее радость или страдания – не зависят от физической оболочки. Если друг доставляет нам радость, либо огорчение, если любовь оказывается настоящей или же фальшивой, это затрагивает нашу душу. Если от нас далеко те, кого мы любим, страдает душа. Душевные же страдания и печали могут сказаться на теле. Таким образом, если дух напитан святыми добродетелями, радуется и тело, Если душа погрязла в грехах, тело страдает. Если мы встречаем правду, постоянство, привязанность и любовь, мы счастливы. Если же мы сталкиваемся с ложью, вероломством и фальшью, мы несчастны. Все это относится к душе, но никак не к телесным страданиям. Отсюда очевидно, что душа, как и тело, обладает своей собственной индивидуальностью. Если изменяется тело, то совсем не обязательно, что перемены затронут и дух. Так, если вы разобьете зеркало, освещенное солнцем, стекло распадется на мелкие кусочки, солнце же будет продолжать светить всегда. Если сломается клетка, в которой сидит птица, она останется невредимой. Если разбить стекло лампы, огонь в ней может продолжать ярко гореть. То же относится и к человеческому духу, Смерть, разрушающая человеческое тело, бессильно перед его духом, который вечен, не приходящ, не имеет ни рождения, ни смерти. Что же касается души человека, после его смерти она сохраняет ту степень чистоты, которой достигла во время жизни в человеческом теле, и после отделения от него она остается погруженной в океан Божьей милости». Начиная с момента, когда душа покидает тело, чтобы достичь небесного мира, ее развитие духовно. И это развитие есть приближение к Богу. В физическом мире развитие заключается в переходе с одной ступени совершенствования на другую. Минерал, обладая неограниченными свойствами, переходит в растительное царство. Растение со свойственными ему совершенствами переходит на следующую ступень к животному миру. Итак, вплоть до рода человеческого. Этот мир полон кажущихся противоречий. Каждому из царств, минеральному, растительному, животному, свойственна жизнь определенного уровня. Не важно, что по сравнению с человеком, Земля кажется мертвой. Тем не менее, она живет присущей ей жизнью. В этом мире все живет, умирает и возрождается в другой форме. Но в мире духа все по-иному. Душа не развивается от одной ступени к другой. Она приближается к Богу, Его благодатью и милостью. Я искренне молюсь о том, чтобы мы все могли попасть в Царствие Божие и быть рядом с Ним. Духовные встречи в Париже. 4 ноября. Со всех концов Европы приходят вести о собраниях и встречах, Создаются самые различные общества. В одних занимаются наукой, в другой – торговлей, политикой и многим другим. Все они ставят перед собой материальные задачи, поскольку их цель – прогресс и развитие материального мира. Лишь изредка затрагивает их дыхание мира духовного. По-видимому, они не внемлют глазу небесному и не обращают внимания на то, что относится к Богу противоположность этому наша встреча в Париже истинно духовна. Божественное дуновение веет среди нас, и свет Царствия Небесного горит во всех сердцах. Ваша любовь к Богу огромна, и ваши души жаждут принять послание великого счастья. Вы все собрались здесь с единой целью. Ваши сердца и души исполнены божественной любовью, тянутся друг к другу, и вы стремитесь трудиться во имя единства всего мира». Это истинно духовная встреча. Она похожа на прекрасный благоухающий сад, на который небесное солнце расточает свои золотистые лучи. Тепло их проникает в каждое ожидающее сердце и радует его. Любовь к Христу, которую вы испытываете, выше всех знаний. И Святой Дух вам служит поддержке. День за днем это собрание будет расти и набираться сил до тех пор, пока Дух Его не завоюет весь мир. Постарайтесь от всего сердца стать добровольными проводниками Божьей благодати. Ибо говорю я вам, что Он избрал вас посланниками любви в этом мире, носителями Его духовных даров для людей и посредниками, посвятившими себя установлению единства и согласия на земле. От всего сердца благодарите Бога за то, что Он наградил вас этой привилегией поскольку даже всей жизни, посвященную восхвалению Бога, недостаточно, чтобы отблагодарить Его за эту благодать. Оторвите взгляд ваш от настоящего, и, исполнившись веры, загляните в будущее. Сейчас время сева, семя падает в землю, но наступит день, когда из него вырастет прекрасное дерево, ветви которого усыпаны обильными плодами. Радуйтесь и приветствуйте наступление этого дня». Попытайтесь познать Его силу, ибо она поистине чудесна. Бог осыпал нас почестями, и в сердца ваши Он вложил сияющие звезды. Воистину, ваш свет озарит весь мир. Две разновидности света. 5 ноября. Погода сегодня мрачная, пасмурная. На востоке всегда светит солнце, небо ясное и лишь изредка появляется облака. Свет всегда появляется на востоке, а лучи его распространяются на запад. Существует два вида света. Один из них – видимый свет солнца, с помощью которого мы воспринимаем красоту мира, окружающего нас. Без него мы ничего не смогли бы увидеть. Несмотря на то, что свет этот делает предметы видимыми для нас, Он не дает нам возможности их распознавать или понимать все их свойства, поскольку нет в нем ни сознания, ни интеллекта. Лишь свет разума дает нам способность к восприятию и пониманию. Без него наши глаза были бы бесполезны. Свет разума – высший свет, ибо исходит от божественного света. Свет разума позволяет нам узнавать и постигать все сущее, Но лишь Божественный Свет может позволить прозревать невидимое и видеть истину, которая станет зримой для мира лишь через тысячелетия. Именно Божественный Свет позволил пророкам предвидеть то, что должно было случиться через два тысячелетия. И мы свидетели того, что их предсказания сбываются. Посему мы должны устремиться на поиски именно этого Света, ибо он превосходит любой другой». Благодаря этому свету, Моисей смог увидеть и распознать явление Бога и услышать небесный глаз, обратившийся к Нему из неопалимой купины. Его же имел в виду и Мухаммад, сказавший, «Аллах есть свет небес и земли. Всем сердцем ищите этот небесный свет, дабы могли вы понимать действительность и узнать таинство Божие, дабы сокровенные пути открылись вашим глазам». Этот свет можно сравнить с зеркалом, Как зеркало отражает все, что находится перед ним, так и свет этот раскрывает перед нашим духовным взором все сущее в Царстве Божием, делая постижимой природу вещей. С помощью этого лучезарного света было найдено духовное истолкование священных писаний, стали очевидными тайны Божьего мира, и мы смогли понять намерения Бога по отношению к человечеству. Я молюсь о том, чтобы Бог в милосердии своем осветил ваши сердца и души своим чудесным светом. Тогда каждый из вас будет сиять подобно лучезарной звезде над мраком темных мест на земле. Духовное чаяние на западе Приветствую вас. Я приехал из восточных стран на запад, чтобы немного пожить среди вас. На Востоке часто говорят, что люди Запада лишены духовных качеств, но я не нахожу этого. Слава Богу, я вижу и чувствую, что западные народы обладают большим духовным рвением, и что их душевное восприятие часто острее, чем у их восточных братьев. Если бы учение, данное Востоку, сознательно распространялось на Западе, современный мир стал бы более озаренным. Несмотря на то, что великие духовные учители прошлого являлись на Востоке, там до сих пор еще можно встретить людей, полностью лишенных духовных устремлений. С точки зрения духовности, они безжизненны, как камни, но они и не стремятся измениться, ибо, по их мнению, человек – разновидность животного всего-навсего более совершенная, поэтому вопросы, касающиеся Бога, их не интересуют. Но устремления человека должны быть возвышенными. Он должен подняться над своими обыденными представлениями и постоянно стремиться вперед и выше, до тех пор, пока благодаря милосердию Божиему не попадет в Царствие Небесное. Но есть люди, придающие значение только физическому прогрессу и развитию в мире материального. Они предпочитают изучать сходство между своим телом и обезьяной, нежели наблюдать замечательное сходство своего духа с Духом Божиим. Это, конечно, странно, поскольку лишь с точки зрения физического строения человек похож на существа, стоящие на более низших ступенях развития. Силы же своего интеллекта он разительно отличается от всех. Человек постоянно развивается. Круг его знаний непрерывно ширится, его умственная активность многообразна. Посмотрите, чего только не добился человек в области науки. Это многочисленные открытия, бесчисленные изобретения, наконец, глубокое понимание законов природы. То же самое происходит и в мире искусства. Скорость чудесного совершенствования человеческих способностей нарастает с течением времени. Если бы было подсчитано, сколько открытий, изобретений и материальных достижений родилось за последние 15 столетий, то вы обнаружили бы, что за последние столетия достигнут больший прогресс, чем за предшествующие 14 веков. Процесс развития человека ускоряется из века в век. Способность к познанию – один из величайших даров Божиих человеку. Это та сила, которая возвышает человека над животными. Ибо из столетия в столетие – Из года в год мышление человека развивается и совершенствуется, чего нельзя сказать о животных. В наши дни они не более разумны, чем тысячелетия назад. Нужно ли вам лучшее доказательство различия между человеком и животным? Это ясно как день. Что же касается духовности, то только человек обладает ею с рождения. Человек по сути свое существо духовное. Лишь живя духовной жизнью, он может быть действительно счастлив. Все люди обладают этой потребностью и чувством. Я абсолютно уверен в том, что западным людям свойственны высокие духовные устремления. Моя горячая молитва о том, чтобы звезда Востока посылала свой свет миру Запада. Чтобы народы Запада энергично, сознательно и смело поднялись на помощь своим братьям на Востоке. Беседа в одной из парижских студий. 6 ноября. Это настоящий дом Бахаи. Всякий раз, когда появляются такие дома или места встреч, они в значительной мере способствуют общему развитию города или местности, где они находятся. Они благоприятствуют прогрессу в образовании, становясь известными своей исключительной духовностью и той любовью, которую они пробуждают в людях. Создание таких собраний всегда сопровождается необыкновенным процветанием тех мест, где они возникают. Первое собрание Бахаи, существовавшее в Тегеране, было исключительно благословенным. За год число его членов возросло в 9 раз. Сегодня в далекой Персии много подобных собраний, где в кругу друзей Божиих царят радость, любовь и согласие. Там просвещают людей в деле Божием воспитывают несведущих и изближают сердца человеческие. Они приходят на помощь бедным и нуждающимся, обеспечивая их самым необходимым, с любовью ухаживают за больными, давая надежду и утешение одиноким и угнетенным. И вы, живущие в Париже, стремитесь к тому, чтобы ваши собрания стали такими же и дали еще лучшие плоды. О, друзья Божие, если вы веруете в Слово Бога и верны Ему, Если вы следуете завету Бахаулы, который переписывает ухаживать за больными, поднимать падших, заботиться о бездомных и нуждающихся, защищать беспомощных, ограждать угнетенных, утешать скорбящих и от всего сердца любить человечество, тогда истинно говорю вам, собрание ваше в скором времени взрастет чудесный урожай. День за днем каждый член общины будет совершенствоваться, становясь все более и более духовным. Но вы должны иметь твердое основание, и ваши цели и стремления должны быть понятны каждому. Они состоят в следующем. Первое. Проявлять сочувствие и добрую волю ко всему человечеству. Второе. Служить благу человечества. Третье. Стараться вести за собой и просвещать пребывающих во мраке. 4. Нести добро и выказывать любовь каждой живой душе. Пятое. Быть смиренным пред Богом, являть постоянство в молитвах к Нему, с каждым днем все более приближаясь к Нему. Шестое. Быть настолько преданными и искренними в делах, чтобы каждый член общины стал известен как воплощение честности, любви, веры, доброты, великодушия и смелости. Быть отрешенными от всего, что не от Бога, и плененными Божественным Духом, чтобы весь мир мог убедиться в совершенстве и безукоризненности Бахаи. Старайтесь достичь этого в ваших собраниях. Тогда вы, друзья Бога, будете воистину собираться все вместе с великой радостью. Помогайте друг другу. Станьте единым целым, достигнув совершенного единства. Я молю Бога о том, чтобы с каждым днем вы продвигались в духовном развитии, чтобы Его любовь все сильнее проявлялась в вас чтобы мысли и сердца ваши очищались, чтобы лица ваши всегда были обращены к Нему. Да приблизитесь вы все и каждый к порогу единства и вступите в царствие. Пусть каждый из вас станет подобным палающему факелу, который зажжен любовью к Богу и ярко горит благодаря ей. Бахаулла. 7 ноября. Сегодня я расскажу вам о Бахауле. Три года спустя, после того, как Баба объявила о своей миссии, Бахаула, обвиненный фанатичными муллами, в приверженности к новому учению, был арестован и заключен в тюрьму. Однако, благодаря вмешательству некоторых министров и других влиятельных лиц, его освободили уже на следующий день. Через некоторое время он был вновь арестован, и муллы приговорили его к смерти. Наместник провинции, боясь волнений, не решался привести приговор в исполнение. Наступил день, когда служители церкви собрались в мечети, перед которой находилось место казни. Все жители города столпились вокруг мечети. Плотники с пилами и молотками, мясники со своими ножами, каменщики и строители с лопатами на плечах. Все они, подстрекаемые неистовыми муллами, считали для себя честью участвовать в казни. Крупные религиозные деятели собрались в мечети. Бахаулла стоял перед ними и с великой мудростью давал ответы на все их вопросы. Глава духовенства был вынужден хранить полное молчание, поскольку Бахаулла опроверг все его аргументы. Между двумя священнослужителями возник спор о значении некоторых слов в Писании Баба. Обвиняя его в неточности, они призвали Бахауллу прокомментировать их, если он в состоянии это сделать. Священнослужители были совершенно посрамлены, поскольку Бахаула перед всем собранием доказал, что Бам был прав во всем, и что обвинение лишь показывает невежество тех, кто его выдвинул. Побежденные, они подвергли его мучительной пытке битьем палкой по пяткам. Затем, разъярившись еще сильнее, они притащили его к стене мечети на место казни, где беснующая толпа уже ждала его появления. Однако наместник все же опасался выполнить требования священнослужителей. Понимая, какая опасность грозит благородному узнику, он послал несколько человек спасти его. Им удалось добраться до него, лишь сделав пролом в стене мечети. Через этот пролом они с трудом вывели Бахаулу в безопасное место, но так и не отпустили его на свободу. Наместник, сняв с себя ответственность, отослал Бахаулу в Тигеран. Там он был брошен в подземную тюрьму, куда никогда не проникали лучи света. Он был закован в тяжелую цепь, которая обвивала его шею. Эта цепь сковывала Бахаулу и еще пять баби. Их кандалы были завинчены крепкими и очень тяжелыми винтами. Одежда Бахаулы, его феска были разодраны в клочья. В таких нечеловеческих условиях он провел 4 месяца. В течение этого времени никому из его друзей не удалось его навестить. Один из тюремщиков попытался его отравить, но яд причинил ему только страшные муки. Спустя некоторое время правительство освободило его и высылало вместе с семьей в Багдад, где он прожил 11 лет. Там, в окружении безжалостных врагов, он подвергался изнуряющим преследованиям. Все горести и мучения Бахаула выносил с поразительной стойкостью и достоинством. Часто проснувшись утром, он не знал, доживет ли до захода солнца. Но ежедневно к нему приходили муллы и задавали вопросы о религии и метафизике. Затем Бахаула был выслан турецким правительством в Константинополь. Оттуда он был отправлен в Адрианополь, где находился в течение пяти лет. В конце концов Бахаула был сослан в отдаленную крепость Акка где содержался под неусыпным надзором в казарме. «Мне не хватает слов, чтобы описать вам все страдания и все лишения, которым он подвергался в этой тюрьме. Однания и все лишения, которым он подвергался в этой тюрьме». Однако именно отсюда Бахаула направлял послание монархам Европы. Все эти послания, за исключением одного, были отправлены по почте. Одно из этих посланий, адресованное на средин шаху, было доверено иранскому бахаи Мерзе Бади Хурасане, который попытался передать его Шаху лично. Этот отважный человек дождался момента, когда Шах проезжал по окрестностям Тегерана, направляясь в свой летний дворец. Смелый посланник последовал за Шахом до его дворца и прождал его несколько дней у входа во дворец. Его можно было постоянно видеть в одном и том же месте. И люди стали проявлять любопытство, зачем он здесь стоит. В конце концов, слух о нем дошел до шаха, и он повелел своим слугам привести этого человека к нему. О, слуги шаха! Я принес письмо, которое должен передать ему лично в руки, сказал Бади. Затем, обращаясь к шаху, он произнес: Я принес вам письмо от Бахаулы. Его тотчас же схватили и попытались выведать сведения которое можно было бы использовать для дальнейшего преследования Бахаулы. Бади не произнес ни единого слова. За это его подвергли пыткам, но он молчал. Спустя три дня, так ничего не добившись от него, они казнили его. Эти бессердечные люди фотографировали его во время пыток. Шах передал послание Бахаулы духовенству с просьбой истолковать его. Несколько дней спустя они сообщили Шаху, что письмо это исходит от его политического противника. Разгневанный Шах ответил, «Я плачу вам за то, чтобы вы правильно истолковали мои письма, поэтому повинуйтесь». Вкратце, смысл и значение послания на Средин Шаху заключалось в следующем. «Пробил час явления славы Божией, и поэтому я прошу вашего разрешения приехать в Тегеран и ответить на все вопросы, которые духовенство хотело бы мне задать. Я призываю вас освободиться от мирской роскоши вашей империи. Подумайте обо всех великих правителях, живших до вас. Их слава прошла. Письмо было написано прекрасным слогом. В нем содержались дальнейшие предостережения Шаху, и сообщалось о приближающейся победе царстве Бахаулы в восточном и западном мире». Шах не придал значения этим предупреждениям и продолжал жить по-прежнему. Хотя бы Хаула содержался в тюрьме, великая сила Святого Духа пребывала с ним. В этих условиях никто не смог бы держаться так, как он. Невзирая на лишения и трудности, которые обрушивались на него, он никогда не жаловался. Величественный в своем достоинстве, он неизменно отказывался от встреч с наместником и, или влиятельными лицами города. Несмотря на неусыпный и строгий надзор, он ходил по городу, куда хотел. Умер Бахула в доме, расположенном в 3 км от Аки.